Часть третья. У предела. Нико. Колыбельные. Дорогу они нашли ранним вечером третьего дня. Погода стояла студенная. Температура не просто опустилась ниже нуля, но и готовилась падать дальше. Дальше вместе со снегом, листьями и солнцем. Труп белохвостого оленя остался далеко позади. Прошло много времени, но он все равно как будто еще висел над Нико, и то ли поэтому, то ли из-за холода грядущая ночь страшила ее. На сегодня пройти осталось немного. Последний рог и остановимся. В предвкушении отдыха Гарри умчался вперед и где-то через полсотни метров скрылся за рядком кустов. Пес целый день играл в игру, а она ему так и не наскучила. С другой стороны, если Нико предстояло грести в темноте, хорошо, что рядом есть и глобрюх. Она свистнула, подзывая Гарри. Один, два, три, четыре, пять. Гарри не прибежал. Нико остановилась и задержала дыхание. Деревья кругом как будто притихли, и даже снег шуршал не так громко. Ника снова присвистнула, и ей вторило эхо. Потом она шепотом сосчитала. Один, два, три, четыре. Вон из-за кустов показалась морда, лишь на мгновение, и снова исчезла. Ника устремилась за Гарри, готовая отчитать его за то, что он не выполнил свою часть первобытного соглашения. Но вот она продралась через кусты, и всякое желание ругаться отпало. Дорога. Ника не знала мира. Когда живешь одними книгами, это неизменно лишает опыта. Про дороги она слышала, встречала иллюстрации, но то были изображения ребенка. А эта дорога — с ее морщинистой кожей, где трава непослушными волосами растет из каждой щели, была портретом старика на последнем издыхании. Гарри ходил туда-сюда, принюхиваясь к асфальту, пока, наконец, скука или удовлетворение не взяли свое. И он стал носиться по дороге совершенно привычно. В обе стороны вдоль обочины тянулся симметричный ряд высоких деревянных столбов, словно бесконечная полоса деревьев без веток, посаженных тут, чтобы дороге не было скучно. В голове у Нико замелькали вспышки воспоминаний о старом мире. На какое-то время они приняли четкую форму образа, который почти сразу растаял. Как фотография, которую достали из темноты, но поднеся слишком близко к пламени свечи, опалили, расплавили. Нико не знала, как называются эти деревья-столбы. Понимала только, что они как-то связаны с передачей электричества на расстояние. Она опустилась на колени и провела рукой по щебенке. Увидела впереди два автомобиля. Ни на картинке, ни в книжке и немысленным взором, а наяву. Обе машины насквозь проржавели, и жизни в них было не больше, чем в дороге, на которой они и погибли. Нико подошла к той, что поменьше, черного цвета, оставленной посреди полосы. Стекло со стороны водителя не то выбили целиком, не то опустили много лет назад. Как бы там ни было, Ника просунула руку внутрь и, отперев дверь, забралась в салон. Положив обе руки на руль, спросила, «Куда едем?». Она не сдержала слабой улыбки, которая погасла, стоило увидеть на заднем сиденье скелет. «Маленький, наверное, детский, закутанный в куртку». Он лежал на боку, словно во сне. Повеселились. Пора и честь знать. Ника уже хотела выбраться из салона, но тут заметила на дороге движение. Подавшись вперед, посмотрелась сквозь слои грязи на лобовом стекле. Черт! Рука инстинктивно потянулась к ручке дверцы, но машина-то стояла посреди дороги. Ника не выбраться из нее незамеченной. Тогда она сползла пониже в кресле, и, глядя вперед поверх приборной панели, стала считать. Их было одиннадцать. полы возраста определить толком не получилось. В нижнюю половину лица каждого скрывала металлическая маска. Работа грубая, явный самопал. У некоторых из-под маски выглядывала всклокоченная борода. Почти у всех имелось оружие. Крупные ножи и мачете у пояса, на плечах дубинки. Парочка ружей. Чужаки приближались, и в их поступе чувствовалась беспечность. В их смехе не было радости, а в глазах света. Ни дорога, ни этот мир, — сообразила Нико, — им не в диковинку. Еще несколько секунд, и они будут здесь. Гарри. Стараясь держаться пониже, Нико бегло осмотрела дорогу, но питомца нигде не увидела. Гарри прежде не встречал других людей и оставалось надеяться, что он не станет высовываться. Хотя сдержанность — это вроде не самый собачий инстинкт. Чужаки подошли еще ближе. Осталось метров пятнадцать. Нико заблокировала дверь, как будто это могло помочь. С открытым окном она уже ничего не могла поделать. 10 метров. В поисках оружия, до чего угодно — Она открыла бардачок, но внутри было пусто. Слышались смех, громкие и неприятные голоса, а Нико представила, как все произойдет. Ее заметят, если еще не заметили, выволокут наружу, а там нож, дубина или пуля оборвут ее жизнь. Она развернулась и осмотрела заднее сиденье в поисках хоть чего-то, чем можно было бы отбиваться но увидела только навивающие грусть очертания скелета. Пять метров. Ребенок, который заснул и не проснулся. Три. В последний миг Нико натянула на голову капюшон куртки, спрятала руки в карманы и упала на центральную консоль. Лицом на пассажирское кресло. Сделала глубокий вдох и задержала дыхание. «Животное». «Но не знаю, приятель, как-то это неправильно». «Это, мать его, закон, Герм». Голос одного напоминал щебетание птички. Второй говорил, будто медленно сжимая кулак. «Да ты это... ненаучно». Машина содрогнулась, когда на капот запрыгнули. Потом взобрались по ветровому стеклу и загромыхали по крыше. «Слыхали?» Герм бросает группу ради высоких научных устремлений. Вокруг раздался грубый и пронзительный смех. Оратор на крыше встал. Он не двигался. Почему он остановился? В этот момент по крыше глухо зажурчало, будто кто-то поливал ее водой из бутылки. Кто напомнит Герму, кто мы такие? Кто-то из стоявших на земле выкрикнул. Псы! Точняк! Вы ведь знаете, зачем они ссут на все подряд? Чтобы люди поняли. Это фиговина моя. Вжикнула молния, и оратор спустился с крыши по задней части автомобиля. Люди одомашнивались, одомашнивались, и потому исчезли. Выживание, Герм, — это грязная работа. Но если хочешь выжить, надо выяснить, насколько выносливо твое тело. Ну, запивай! Кто начнет? И группа затянула песню громко, хрипло и нестройно. Однако голоса их звучали уже тише и дальше Что понравилось, бери в этом собачьем мире, и прости, не говори в этом собачьем мире: не убийца и не вор в этом собачьем мире, ты, король его вот твой двор, весь этот мир собачий. Два пульса Наступила тишина. Нико медленно, сантиметр за сантиметром, приподнялась и выглянула в заднее окно. На дороге было пусто. На всякий случай она выждала еще несколько минут, глядя на запад. Когда стало окончательно ясно, что чужаки ушли, она вылезла наружу, стараясь не попасть под стекающие из крыши капли мочи, и побежала в лес. Громко и четко свистнула. «Один», — прошептала она, только сейчас заметив, как ее трясет. «Два, три, четыре, пять». Было холодно и тихо. Ей никто не ответил. «Один, два, три». На другой стороне дороги совершенно спокойно из леса вышел Гарри. В зубах он сжимал крупную белку. А когда он подбежал к Нико, и она, обняв его, похвалила, Их сердца вновь забились в унисон. Только сейчас Нико по-настоящему осознала, как ей дорога компания пса. «Молодец!» — сквозь слезы сказала она, мысленно благодаря Бога, Вселенную, но прежде всего несчастное хилое создание белку, которая совершенно точно ценой собственной жизни спасла Гарри. Заправки. Дорога тянулась многие километры уходила в неглубокую долину, а вынырнув, шла вдоль горы. Ее даже видеть не хотелось, но раз уж она вела на восток, слегка забирая на юг, именно туда нужно было Нико. Разойтись с ней не получалось. Нико с Гарри шли по лесу, старательно держась на расстоянии от машин во время стоянок. На ходу Нико размышляла о том, насколько уродлив должен быть звук или образ для того, чтобы отложиться в памяти навсегда. «Нападение мух на оленя», «Железные маски» — так она окрестила про себя банду людей с тусклыми взглядами — она не забудет. Она будет помнить их оружие и песню тоже. Однако больше всего ее потрясло утверждение. «Если хочешь выжить, надо выяснить, насколько выносливо твое тело». Читая книги, Нико не понимала насилия в них, его целей, людей, находивших в нем радость и превращавших его в форму искусства. Однако, на что бы жестокость не вдохновляла людей, поистине тревожной Нико находила ее функциональность. Вскоре они достигли сердца долины. Деревья уступили место открытому полю, в самом центре которого, у края дороги, стояло что-то. Нет, не дом. Нечто на него похожее. Некая постройка. Нико остановилась на краю леса и поискала признаки того, что здесь живут люди. Отсюда и до противоположного края долины укрытий не будет. Трава местами росла высоко, но ее примяло снегом. Девушку с собакой заметят сразу. Припав на колено, Нико положила руку на загривок гаря. Хорошо, что не надо напоминать ему, чтобы вел себя тихо, как не надо напоминать об этом самой себе. Просто когда нужно соблюдать тишину, они ее соблюдают. Постройка имела большое окно спереди и с обоих торцов, хотя стекло почти все разбили. Высокая вывеска гласила Тексико! а прямо под ней, словно малые дети, лепились четыре маленькие будочки. «Станция», — сказала Нико, — «заправочная для легковых машин и грузовиков». Они еще некоторое время постояли у границы леса, наблюдая за станцией. С равным успехом Нико могла бы смотреть на ведущий в Нарнию шкаф «Кроличье народы страны чудес» или «Ураганы страны ос, да и вообще на любое чудо. На заправке могли жить железные маски. Вся банда. Они только видены ею отряд. Или же нет. Хотя заправка — это четыре стены и крыша над головой, ее не задумывали как жилище. Но кто-то наверняка на ней поселился. Увидев незваных гостей, хозяин примет их за врагов, и кто знает, чем все закончится. Близился закат. Над головой растянулось холодное, серая, как рыба, небо. Скоро солнце совсем скроется. Нико достала из рюкзака складной нож — семейную реликвию с черным клинком. «Надо туда взглянуть, Вдруг там есть припасы». В общем-то, она сказала правду, но истинная причина крылась в другом. В Нико было слишком много от Люси, Алисы и Дороти, и она не могла пройти мимо, сдержать любопытство. Они вместе с Гарри вышли из леса. Подойдя ближе к заправке, Нико увидела, что к верхней части вывески приделаны панели солнечных батарей, от которых к крыше станции тянулись провода. Она приблизилась к одному из разбитых окон и заглянула внутрь. Подождала, прислушиваясь. Тишина. Держа наготове нож, Нико проследовала к двери и открыла ее. Пригнувшись, вошла внутрь. Ни звука. Вдох, шаг вперед. Нико легко ступала мимо рядов, мельком заглядывая в проходы. Всюду пусто. Уборная в дальней части и та пустая. Тем же путем Нико вернулась в главное помещение, перегнулась через стойку. За ней тоже было пусто. «Никого», — сказала она. Гарри, точно как на дороге, уткнулся носом в пол и принюхивался, привыкая к многообразию новых запахов. Довольная, что никого больше нет, Нико вернулась к стеллажам и осмотрела их уже тщательнее. С полок смели все, а в середине центрального ряда навалили кучи оберток и пустых коробок. — Что понравилось бери в этом собачьем мире? — тихо пропела она. Гарри у ее ног завыл. Прости. Я не тебя имела в виду. Она только сейчас успокоилась и сумела различить тихий гол электричества. Тут же пришло инстинктивное понимание. Где электричество, там и люди. Надо уходить. Тихо проговорила Нико, однако сама уже взглядом искала источник звука. Ноги сами подошли к нему, и в дальней части заправки отыскалась дверь с надписью «Холодное пиво». Холодильная камера. Панели солнечных батарей, закрепленных на вывеске «Тексака», до сих пор работали. На высоте пояса кто-то приладил по бокам от двери крюки и повесил на них гвоздодёр. «Это двери заперли? Или кто-то сам за ней заперся?» Нико взяла за инструмент. Гарри снова заскулил, но она уже все для себя решила. «Сняла железку с крюков» и, опустив ее со звоном на пол, распахнула дверцу. Из-за выбитых окон на заправке и без того была зябка. Однако изнутри вырвался другой, искусственный холод. Как и остальное добро на заправке, содержимое холодильной камеры тоже растащили. Царила тишина. Только тут всюду была кровь. То есть Ника думала, что это кровь как будто ребенок щедрыми взмахами кисти окрасил пол и стены в темно-красный, почти пурпурный цвет. В камере имелось два предмета. В одном углу ведро, в другом — одеяло, под которым угадывались очертания человеческого тела. — Я вооружена! — предупредила Ника, глядя на одеяло и выставив перед собой нож. — У меня... пистолет! Большой! В нем много патронов! Гарри так и остался на пороге, не показывая ни малейшего желания сопровождать ее. «Если вы человек...» Нико сделала еще несколько шагов. «Если слышите меня, то так и знайте. Я сейчас сдерну одеяло». Нико не вырвала. Ее стошнило потом. Стоило заглянуть в ведро. Останки. Когда твоя бессмертная вселенная — это сельский дом с заколоченными окнами — то пыльная обувная коробка с фотографиями — самое ценное из сокровищ. На них сплошь улыбки, поцелуи, путешествия и продуманные натюрморты из еды на разделочных столах. Больше всего Нико любила снимки из Италии, куда родители ездили в медовый месяц. И хотя еды на них было запечатлено очень много, запоминались глаза матери. Да и папины тоже. Они светились светом, какого Нико никогда больше не видела. Их совместная жизнь тогда еще только начиналась, и на седьмом небе от счастья они позировали на булыжных мостовых, возле древних статуй и церквей, в музеях полных предметов искусства, созданных как будто и не руками людей вовсе. Но родители были там и видели все собственными глазами. Побывали они и на руинах помпей. Древнего города, погребенного под пеплом и лавой во время извержения везувия. На родительских снимках Нико видела мумифицированные останки горожан в их последние мгновения жизни, прямо перед тем, как их накрыла лава. Они сидели, стояли, ползли, жались друг к другу, словно птицы в гнезде, тянули куда-то руки или накрывали обремененные детьми животы. А кто-то и эти люди намертво засели в памяти Нико, как будто кричал в пустоту. Словно крики могли остановить несущуюся на город огненную волну. Хотя как еще вести себя в такой ситуации? Почему бы и не кричать? Под идеалом обнаружилось три тела. Взрослые женщины и мужчина, совсем как помпейцы, склонились над маленькой девочкой, словно хотели защитить ее от самой смерти крича в пустоту. Глаза мужчине вырвали, и вместо них зияли пустые впадины. Ушей тоже не было, да и вся его голова напоминала сплошное, неузнаваемое кровавое месиво. Руки женщине, которыми она обвела девочку, обрезали до запястьей. Рана даже не начала заживать, и в корке замерзшей крови торчали кости. Ребёнок же смотрел перед собой мертвыми глазами, да жути похожими на кукольные. С виду она не пострадала, но Нико побоялась даже думать, как она умерла. Сколько эти люди так пролежали, сказать было нельзя. Температура в холодильнике замедлила, если не остановила процесс разложения, и губы у всех троих посинели. Если хочешь выжить, надо выяснить, насколько выносливо твое тело. Ника потянула назад одеяло, задержавшись только, чтобы взглянуть напоследок в кукольные глаза девочки. «Если другая жизнь существует», — сказала Нико, — «то, надеюсь, она лучше этой». В ответ на нее смотрело пустое, точно лист бумаги лицо, и она подумала о жителях Помпей, как последние мгновения их жизни запечатлелись во времени, чтобы история, чтобы все, и даже она... Могли их увидеть. Никто больше вас такими не увидит. Обещаю. Накрыв, наконец, семью одеялом, Нико подошла к ведру, увидела в нем то, что и ждала увидеть. Вырвав на месте, покинула камеру с намерением исполнить обещанное. Радуги. Словно огни Везувия. Нико встала над кучей мусора в среднем проходе и черкнула зажигалкой. В проходе через ряд от нее метался Гарри. Их синхронный пульс участился, и Нико сказала. «Не бойся, надо будет просто выбежать побыстрее». Но Гарри уже вылетел вон. Тогда Нико снова черкнул зажигалкой и, глядя на быстро возникшее пламя, ощутила в нем подлинный потенциал свершить. Не правосудие, нет. Это было уже нереально. Но очищение. Может, железные маски и нежели тут? Зато это место стало приютом их зла. Содеянного ими было не отменить, однако стереть свидетельство этого с лица земли Нико могла. Под мусором нашлась хорошая сухая коробка. На ней была надпись «Попробуй радугу», чем и занимался нарисованный рядом человечек. Нико поднесла зажигалку к коробке, чиркнула ею раз, другой, третий, пока картон, наконец, не загорелся. Радуга занялась пламенем.